Выйдя из машины, она помахала Джон Хёну на прощание. Тот уехал, а она развернулась к окнам мясной лавки и посмотрела на свое отражение. От весенней стрижки не осталось и следа. Сейчас волосы уже спустились к плечам. Стоило один раз их отрезать, и теперь даже такая длина ужасно мешалась. Хотя это всего лишь какие-то волосы, но Сыхьон старалась во всем сохранять стабильность. Она подошла к небольшой парикмахерской, расположившейся рядом с мясной лавкой. На выгоревшей вывеске читался лишь ноль. Все еще размышляя о стрижке, Сахион побрела к переулку. Разумеется, она знала о предупреждении избегать этой дороги после того, как здесь произошло преступление. Но ей просто было удобно идти именно так. К тому же это был самый короткий путь. Ночную темноту разбавлял лишь оранжевый свет фонарей. Воздух становился менее влажным. Все это создавало некую атмосферу безопасности и спокойствия. Переулок сворачивал налево, поэтому было непонятно, где он заканчивался, пока не дойдешь хотя бы до середины. Даже испугавшись, ни в коем случае нельзя было разворачиваться и идти обратно. Тогда дорога теряла свое очарование. У нее была однообразная работа, но все же Сахион играла в ней важную роль, помогая раскрывать дела благодаря своим неординарным способностям. В такие моменты она по-настоящему блистала. Однако ее преследовало ужасное прошлое, совсем не сочетавшееся с новой жизнью. Девушка включила фонарик на телефоне и начала медленно подниматься по лестнице домой, бросив взгляд на развивающийся невдалеке флаг полицейского участка. Даже там не было никого, кто мог бы узнать о ее прошлом. Она была уверена, что в случае обнаружения новых улик сможет увести следствие и повесить все на какого-нибудь невинного человека. Поэтому Сахион не могла отказаться от своих намерений, тогда она потеряла бы еще больше. Когда Джугю наставил оставил новый труп – У нее не оставалось другого выбора, кроме как включиться в эту гонку и дойти до финиша победителем. Девушка продолжила подниматься по лестнице. Расстояние между ступеньками было таким большим, что, запнувшись, любой мог запросто распрощаться здесь с жизнью. Цветы, которые хозяйка расставила то там, то тут, пытаясь украсить лестницу, постепенно засыхали под беспощадным солнцем. Владелица, хотя и пыталась казаться дружелюбной, на самом деле оказалась совершенно бессердечна. Сэхён подошла к кодовому замку. Обычно, когда она поднимала крышку, он с легким щелчком загорался, но сегодня цифры на кнопках были темнее тени Сэхён. С каким-то странным предчувствием она опустила крышку, и дверь открылась. Девушка замерла, не решаясь взяться за ручку. Наконец, она подошла ближе и медленно распахнула дверь. Тут же, не разворачиваясь, она попятилась к лестнице. Каблуки застучали по металлическим ступенькам, и от этого звука по телу побежали мурашки. Крепко схватившись за перила, которые до этого почти не использовала, Сахен устремилась вниз. Сразу вспомнились ноги жертвы, лежавшие у фонаря. Не чувствуя ступени, девушка скатилась вниз. Ладони заныли, она упала и, видимо, стерла их об асфальт, потому что было больно, как от ожога. Затем заныла правая нога, от колена до самой ступни. Сахен хотела осмотреть ее, боясь перелома, но не могла понять, где именно ощущает боль. Постаравшись быстро подняться, она побежала к переулку. Она преодолела почти половину пути, но дыхание, сбившееся от страха, все еще не приходило в норму. Фонари резали глаза, свет стал странным, каким-то алым, будто кто-то облил их кровью. Сахион понимала, что совершенно одна в этом переулке, но устремилась дальше, испугавшись движущейся тени. Она выбежала на дорогу и направилась прямо к участку. Ей был нужен кто-то живой, хоть кто. Вдруг ее схватили за плечо. От ужаса ноги девушки подкосились. «С вами все в порядке?» — послышался голос, неизвестно откуда взявшегося Джон Хёна. Он не знал, как ей помочь, поэтому лишь растерянно опустился рядом. «Я как раз хотел встретиться с вами и кое-что отдать. Вы неожиданно выбежали из переулка, а я кричал вам вслед. Видимо, я вас напугал, простите». «Вы сейчас заняты?» — безжизненно спросила Исэхён. «Нет, не занят. Это что, кровь? Вот здесь, на ладони». «Тогда можете со мной сейчас кое-куда сходить». «Что? Куда?» Не понимая, о чем она говорит, полицейский хотел было ее расспросить, но, видя ее состояние, решил все же помолчать. Сэхён встала и, хромая, направилась к переулку. «Здесь что-то?» Джон Хён прикусил губу, заставляя себя замолчать. Он знал, что она живет совсем рядом с местом, где нашли труп второй жертвы, но не ожидал, что настолько. Девушка шла впереди, дрожа всем телом. Джон Хён достал из сумки ветровку, которую хотел ей отдать, но не осмелился окликнуть. Сы Хён шаталась так, будто вот-вот упадет в обморок. Он крепче сжал куртку и обеспокоенно последовал за ней. Дойдя до лестницы, он заметил распахнутую дверь, за которой виднелась полка для обуви. «Вы ушли, не закрыв дверь?» — растерянно спросил он. По побледневшему лицу девушки казалось, что ее и открывать не стоило. «Я могу зайти?» Сахион лишь обессиленно кивнула. Джон Хён без промедления направился наверх. Он не знал, как включить свет, поэтому пытался нащупать выключатель на стене, но ему помогла подоспевшая Сахион. Загоревшаяся лампа тут же осветила весь коридор. Глаза юноши, привыкшие к ночной темноте, заслезились. Пройдя внутрь, он сразу почувствовал, что в квартире достаточно прохладно, несмотря на стоявшую уже много дней летнюю жару. Казалось, здесь вообще никто не жил. В помещении было три комнаты и кухня, но, судя по всему, Сахион пользовалась лишь гостиной, поскольку все остальные комнаты были пусты. Джон Хён осмотрелся вокруг в поисках места, где мог бы спрятаться человек. Затем снова вернулся в гостиную и услышал голоса в коридоре. «Я уж испугалась. Думаю, что за шум такой среди ночи? Здесь просто с батарейками проблема. Посмотри, я поставила новое, и замок сразу заработал», — возбужденно говорила стоявшая в дверях женщина средних лет с бегудями в волосах. Она то открывала, то закрывала замок, объясняя Сэхён, в чем проблема, словно та недавно въехала в квартиру и еще не разобралась. А ведь девушка говорила, что давно жила в Ёнчхоне. Сэхён сложила руки на груди и выглядела совсем маленькой и хрупкой. Даже если это так, не стоит разговаривать с ней в таком тоне. «Здесь совсем недавно случилось происшествие, девушка явно шокирована», — вмешался Джон Хён. «Она здесь одна, что ли? Я вообще тоже здесь проживаю. Мне до смерти страшно каждый раз, когда вечером кто-то звонит, а тут такая ерунда!» — прокричал мужчина в растянутой почти до живота майке, появление которого Джон Хён даже не заметил. «Стоило ей сюда переехать, как у нас начались проблемы. Разве я не прав?» Жилец приблизился к Сахион и начал тыкать в нее пальцем. Юноша подбежал и вклинился между ними. «Как вы можете такое говорить? И прекратите на нее нападать!» «А ты кто вообще такой, чтобы мне указывать?» Мужчина сделал вид, что сбрасывает одежду и подошел ближе. Джон Хён лишь схватил его за плечи, пытаясь остановить. Но девушка отстранила его и махнула рукой, как бы прося прекратить. «А, этот опять напился! Прошу прощения!» — отозвалась женщина, все это время стоявшая рядом и ударила мужа по спине. «Мы все поняли. Вы можете идти домой», — наконец-то произнесла сохён. Парочка с шумом спустилась вниз. Снова стало тихо. Джон Хён не знал, что сказать, но вовремя вспомнил о ветровке и достал ее. «Вы тоже». «А вы?» «Ну, как видите, внутри никого не оказалось. Так-то оно так...» Но в последнее время появились уроды, которые забираются в дом к молодым девушкам и устанавливают камеры. «Вам стоит сегодня заночевать дома у родителей, а завтра я отправлю сюда следователей, чтобы проверить, все ли нормально». «Все в порядке». Несмотря на напускную уверенность, в голосе девушки еще чувствовалась тревожность. Тем не менее, Джон Хён не мог больше настаивать на своем. Ему бы хотелось сказать, что он останется с ней». Но это могло прозвучать неправильно, поэтому он промолчал. Сейчас его присутствие могло показаться Сэхён таким же вторжением. «Хорошо, тогда я пойду. Надеюсь, утром вы без происшествий доедете до Сеула. А, я завтра до самого вечера буду в участке». Она никак не отреагировала на его слова. Джон Хён понял, что слишком задержался, мучая ее еще сильнее, так что попрощался и вышел, захлопнув дверь. Прошло совсем немного времени после его ухода, как на лестнице послышался странный скрежет. Сэхион показалось, что на улице кто-то кричит, и она закрыла уши руками. Наконец все стихло, и она уже было успокоилась, но сердце вновь забилось с неистовой скоростью. Ощущая рвотные позывы, она рывком открыла дверь и ее стошнило прямо на асфальт. Сахион спустилась по лестнице и побежала за полицейским.